ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ОДИН Войдя в камеру, я решил, что снова, волею тюремных властей, буду сидеть один. Каземат был девственно чист и выглядел необитаемым. Но через мгновение мои глаза различили чрезвычайно маленького человечка, сидевшего, поджав к подбородочку острые коленки, На уголке синего собственность тюрьмы одеяла. Дверь за спиной гулко грохнула. Какое-то время крошечный арестант глядел, не отрываясь на мои кулаки, изуродованные сотнями ежедневных ударов о каменные полы прогулочных дворов. Я уловил короткую, сильную волну испуга, почти паники. Кулаки, я знал, смотрелись жутко. Кожа на костяшках свисала лохмотьями. Коричневая кровь запеклась. Царапины змеились по запястьям. «Андрюха!» — решительно персонифицировался я, стараясь выталкивать звуки из центра груди, чтобы голос выходил низко и солидно. Бергер Григорий Иосифович. Очень вежливо произнес человечек, проворно, однако с достоинством вскочил и протянул мне ладошку, размером не более сигаретной пачки. Его голос, как смычок к канифолью, сдабривался неопределенным западноевропейским акцентом. Очень приятно. Пожалуйста, проходите и располагайтесь, как вам удобно. Я мгновенно осознал, что передо мной не злой и не агрессивный человек. И явно в тюрьме новичок. Наше сосуществование обещало быть бесконфликтным и взаимно комфортным. Одежда нового соседа состояла из футболки и замызганных штанов, некогда светлых летних брюк из дорогой смеси хлопка и полиэстера. Такие отлично смотрятся в первые месяцы употребления. Но в случае Григория Иосифовича являли собой до нельзя заношенное, обвисшее, густо усеянное жирными пятнами рубище с оттянутым задом. Рост человечка едва превышал полтора метра. Личика, отечная, бесцветная, сплошь покрытое сеткой морщин, венчали редкие волосики, длиной и цветом отдаленно напоминающие щетину унитазного ёршика. — Откуда сам будешь? — спросил я для старта знакомства. — Я гражданин Швейцарии просто ответил Григорий Иосифович. «Здесь нахожусь пять месяцев, середины лета, взят за контрабанду наркотиков». «Круто!» — оценил я. «Пять месяцев? И все в этой хате?» Глаза маленького человечка были тоже маленькие и очень умненькие. «Нет», — ответил крошечный контрабандист. «Я сменил уже три камеры». А с Фролом и Толстым случайно сидеть не приходилось? — К сожалению, нет. Помолчали. — Насколько я понял, это ваши предыдущие? — осторожно спросил швейцарский гражданин. — Ага. — Прошу прощения, но нельзя ли мне угоститься одной из ваших замечательных сигарет? — Без базара, — я протянул пачку. — То есть, ради бога. Человечек с видимым наслаждением вкусил никотина. «Очевидно», — произнес он, снова устроившись на своем одеяле и подтянув колени к узкой груди, «вам неизвестно, что в этой тюрьме имеется специальный компьютер, и он, посредством особой программы, составляет такой график расселения контингента» чтобы никто из тех, кто сидел вместе в одной камере, впоследствии никак не пересекался с сокамерниками своих нынешних соседей. Я не слишком путано излагаю. Нет. То есть эта программа рассеивает каждого подследственного в массе контингента, и однажды, повстречавшись с каким-либо человеком, вы больше никогда не встретитесь не только с ним самим, но и с теми людьми, кто его знает». Ясно, кивнул я. Я догнал. То есть понял вашу мысль. Нас не только сажают, но и сеют. Григорий Иосифович из Швейцарии улыбнулся и кивнул, оценив юморок. Испытанное мною облегчение ощутилось, как прыжок в теплую воду. Мне повезло. Мой новый сосед — интеллигент. Теперь я, как Фрол окупирую все свободное пространство каземата. Я буду часами расхаживать взад и вперед. Стану мыться под краном, наращивать мускулы, читать книги, конспектировать учебники и вообще делать все, что захочу. Мой сожитель — интеллигент. Он меня поймет. Он всегда уступит мне. Он проявит миролюбие. Он станет уважать мою точку зрения. А кроме того... Его габариты столь малы, что ими, в принципе, вообще можно пренебречь. «Откуда, извините за любопытство, вам это известно?» — осторожно поинтересовался я. «Про компьютер, который рассеивает. Видите ли?» — стеснительно произнес мой новый знакомый. «Я, вообще-то, бывший уголовный адвокат. У меня почти десять лет практики. И когда-то, очень давно, в это заведение я приходил не в качестве подследственного, а как защитник. Конечно, тогда компьютеры здесь не применялись, но принцип рассеивания уже был в ходу. Я был безумно рад тому, что рядом со мной нормальный, адекватный человек, не испорченный тюрьмой, и наслаждался самыми невинными и незначительными репликами – которыми мы продолжали обмениваться, пока я устраивался на новом месте. Расстилал свой матрас и одеяло, расставлял на полке книги, раскладывал тетрадки. Оказавшись в привычной языковой среде, я осознал, насколько успел одичать за какие-то девяносто дней. Без сомнения, в первые минуты нашего сожительства Григорий Иосифович меня побаивался. Я был выше его, шире в плечах и спортивнее. Но как только я отказался от тюремной фении и вернулся к лучшему русскому языку, языку Пушкина и Гоголя, трех толстых, Бунина, Набокова и Аксенова, которым, если честно, и пользовался всю свою сознательную жизнь, швейцарский Гриша расслабился, задвигался, заулыбался, церемонно и спросил у меня ложечку растворимого кофе. И мы стали общаться». Григорий Иосифович Бергер не имел ни родных, ни друзей на всем пространстве СНГ. Передач не получал. Ходил в серединные осенние холода в той одежде, что была на нем летом, в момент ареста. Выживал баландой. Табак курил, только если в его камеру подсаживали соседа, как в моем случае». Под крепкий чай с шоколадом и легкую ментоловую сигаретку с двойным угольным фильтром речь швейцарско-подданного изливалась живо и гладко. Следующий час прошел в легкой, дружелюбной, ни к чему не обязывающей беседе. Поговорили о швейцарском сыре, о швейцарских часах, о швейцарских банкирах, о швейцарском шоколаде, о венской опере, о мюнхенском пиве, о голландских тюльпанах. Лефортовские стены, может быть, никогда не слышали столь плавных и изящных диалогов. Напрочь забытые мною за три месяца слова и обороты «спасибо», «пожалуйста», «с превеликим удовольствием», «будьте здоровы», «приятного аппетита», «простите», «извините», «вынужден с вами не согласиться», Теперь перелетали от одного арестанта к другому непринужденно и легко. В обед я добавил к рыбному супу несколько кусков колбасы, той самой, подаренной мне толстяком, а также сыр и овощи. Швейцарский наркокурьер окончательно повеселел. Даже морщины на его порозовевшем личике как будто разгладились. Еще до ужина он рассказал мне свою историю. 2. Начав практику в середине унылых семидесятых, выпускник Харьковского университета Гриша Бергер почти сразу сообразил, что на похитителях колхозных курей и любителях пьяной поножовщины не сделает себе ни денег, ни имени. Безусловно, имелись тогда в советской стране и талантливые квартирные воры, и скопившие золотой запас разгонщики, аферюги и махинаторы и такие попадались среди клиентов. Но все они, к досаде Гриши, полагали тюрьму своим родным домом. Попав туда, воры и махинаторы загоди знали, что это всерьез и надолго, и что никакой адвокат, сколько ему не заплати, предполагаемые семь лет не превратит в три. Зато воры и махинаторы очень любили вылезать из своих вонючих камер на свидание, сидеть в светлом прохладном кабинете и беседовать с адвокатом за жизнь, покуривая принесенные им сигареты с фильтром, жуя шоколадки, а то даже и курячью ножку. Здесь Гриша и открыл свой маленький клондайк. Он начал брать за каждый визит к подследственному небольшую, но твердую таксу и носил все, включая деньги, письма от родных и малявы с инструкциями, от остающихся на свободе подельников. Разумеется, подобные услуги были незаконны, и в случае поимки Гришу ожидали неприятности. Известен ему уже был случай, когда один обеспеченный уголовник, сходив на свидание со своим адвокатом, столкнулся с ним на следующий день в одном из тюремных коридоров. — Ты чего здесь делаешь? — спросил изумленный Урка. — Матрас, получаю ответил мрачный ему адвокат. Гриша понимал, что рискует, но таков был выбранный им бизнес. Он приносил водку в резиновых грелках, а в особых случаях и наркотики, вплоть до кокаина, который в те наивные времена кое-где именовался еще марафетом. Слух об отчаянном адвокате, готовом за скромное вознаграждение принести в тюрьму хоть водородную бомбу, Нейтронную тогда не изобрели еще. Распространился от белого моря до черного. Гриша поднял цены на услуги и стал разборчив в выборе клиентуры. Звезда его взошла. Он мотался между Киевом, Питером, Москвой и Тбилиси и везде был на расхват. В конце концов его захотел посаженный от упору в кресты известнейший валютчик Ратченко дело которого многие знающие люди не без оснований ставили в один ряд с делом Рокотова и Фейбишенко. Радченко злоупотреблял морфином и на пятый день ужасной ломки страшным шепотом приказал своему личному юристу Файфману доставить ему дозу в изолятор любым способом, либо найти того, кто это сделает. Вскоре Гриша пронеся через строжайшую охрану в собственном заднем проходе 5 граммов порошка, уже сидел напротив счастливого валютчика. Двое незаурядных профи сошлись характерами, и в итоге Радченко предложил Грише уникальный проект. Состояние валютного супергероя исчислялось примерно в миллион, и он задумал вывести все свои капиталы через надежных людей в мир Чистогана, а затем предполагал и сам сбежать, мирно получить срок, отправиться в зону, совершить банальный побег и уйти из СССР через Азербайджан на турецкую границу. Гриша должен был выехать из Союза на ПМЖ якобы в Израиль, вывести бриллиантов на 300 тысяч долларов, но по дороге остаться в Австрии, там часть камней поместить в банковский сейф, часть продать — и вырученную валюту поместить опять же в банк на депозит. За выполнение этого сложного и трудоемкого проекта, за которым ему виделась почему-то тень Остапа Бендера, Радченко предложил 100 тысяч. Гриша Бергер немедленно согласился. Вскоре миллионер получил 14 лет и уехал в Красноярскую тайгу. Бриллианты Гриша вывез общеизвестным зэковским способом. За четыре месяца до отъезда он скальпелем разрезал себе кожу на ноге ниже колена вдоль самой косточки и вживил камни в собственную плоть. К моменту пересечения государственной границы розовый шрам почти не беспокоил отважного адвоката. В легкомысленной Австрии он решил в банке не соваться сел в автобус и прямиком поехал в Цюрих, где скрупулезно выполнил все ратченковские инструкции и зажил в тепле и холе, ежедневно вспоминая того же Остапа и его фразу «Сбылись мечты идиота». В этом месте Гриша Бергер задрал штанину своих брючат и показал мне шрам на ноге. Тонкий, длинный, старый рубец под коленным суставом между костью и мякотью икроножной мышцы. Я уважительно сощурился. «Предлагаю перейти на «ты»,» — сказал маленький швейцарско-подданный. «Легко, братан», — кивнул я. «То есть, конечно, дружище». Радченко, между тем, потерпел сокрушительную неудачу. Обосновавшись в зоне, два года он искусно маскировался под ординарного зека с упоением придающегося процессу исправления. Наконец его перевели с общих работ в библиотеку. Накопив семь килограммов сахара, месяц он вымачивал в густом сиропе вафельные полотенца, откармливал отборным комбижиром кошку и вот глухим вечером пустился по ужасной сибирской тайге в путь. Двое суток он бежал почти не останавливаясь, сжимая в зубах полотенце, пропитанное глюкозой. Когда погоня почти настигла его и стал слышен лай собак, Радченко извлек из-за пазухи кота. Заточка отсек ему когти на всех четырех лапах и отпустил. К Кислому запаху Радченковой фуфайки собаки предпочли возбуждающий аромат кошатины. Погоня повернула по ложному пути. Кот спасался целые сутки. Лишенный когтей, он не мог найти традиционного убежища от собак на деревьях, поэтому вынужден был бежать, пока силы не оставили его, и он не издох от разрыва сердца. А вскоре и само тельце его было разорвано псами в клочья. Радченко понял, что ушел. Погоня вернулась в зону, где в это время зэки едва не подняли кипиш на радостях от того, что нашелся все-таки жиган, поимевший ментов во все дырки. Добравшись до Красноярска, Радченко пришел на квартиру к старому приятелю, который должен был помочь ему с документами и деньгами на дорогу до Азербайджана. Тут сыграл человеческий фактор. Старый приятель впустил беглеца, накормил, напоил, уложил спать, после чего и позвонил в КГБ. Радченко добавили три года за побег. Узнав от надежных людей эти важные новости, Гриша Бергер крепко стал размышлять. Сто тысяч, казавшиеся в Савдепии чудовищным богатством, здесь, в Швейцарии, весили явно меньше. По уровню жизни Гриша недалеко ушел от консьержа Густова, старого никчемного алкоголика, служившего в доме, где Бергер снимал апартамент. В конце концов сейф с бриллиантами Радченко был откупорен, и несколько небольших камней оттуда взяты. Они поправили Гриша на финансы. Снова зажил Гриша тихо и тепло, изобретя себе прекрасный отдых в виде экскурсии в Голландию, где свободно покупал он и курил крепчайшую дурь. Вдруг новости из Москвы понеслись бурным потоком. Одного за другим, в порядке живой очереди, закопали там нескольких престарелых вождей. Грянула перестройка. Все чаще Бергер видел на улицах Женевы бывших соотечественников. Угрюмые и нелепо одетые они смотрелись дикарями. По-немецки все они знали только «хенде хох», по-французски «женеман спасис жур» — снова привет великому Остапу. Тем не менее бумажники их были плотно набиты, и в Швейцарии они хотели двух вещей – купить швейцарские часы и открыть счет в швейцарском банке. Гриша понял, что Клондайк преследует его. Он открыл контору, набрал шустрых помощников и затеял бизнес, обогащая русских визитеров консультациями относительно отличий инвестиционных банков от сберегательных и расчетных карт от кредитных. Через год он уже процветал, а потом очередная новость сразила его на повал. Радченко вновь пытался бежать, его снова изловили и снова довесили три года к сроку. «Это судьба», — понял Гриша, забрал себе радченковские деньги, перепоручил бизнес шустрым помощникам и стал осваивать волшебную стезю европейского плейбоя. Снобы лазурного берега Франции часто могли видеть его белоснежный Порше Каррера, в которой месье Бергер подсаживал девочек, чтобы прокатить их с ревом в ту же Голландию, шесть часов бешеной езды по автобанам, где он практиковал все чаще не только раскуривание гашиша, но и употребление кислоты. Все было как в сказке пока однажды в дверь его, Гришиной, Женевской квартиры не позвонили. На пороге он увидел глубокого старика с ужасным, изможденным лицом цвета дна немытой пепельницы и глубоко запавшими строгими глазами. «Узнаешь?» — спросил старик в стиле доцента из популярного фильма, и в этом же стиле громко продул зуб. Зубов, правда, не было у него, и волос тоже. «Узнаю». Коротко ответил Бергер и впустил Радченко в свою квартиру. Оказалось, перестройка облагодетельствовала не только швейцарского юриста, но и сибирского зека. Однажды его вызвали в спецчасть и коротко объяснили, что теперь в Российской Федерации купля-продажа валюты преступлением не считается. «За что же я сижу?» — удивился Радченко. «За побег», — ответили ему а теперь иди, как говорится, свободен. Гриша тут оказался на высоте. Мгновенно он проплатил курс лечения в фешенебельном Бернском санатории, включая диетолога, массажиста, дантиста, солярий и так далее. Пока Радченко приходил в себя, был продан и Порше, и квартира в Цюрихе. Гриша рассчитался полностью до последнего доллара, включая проценты с депозитов, и остался ни с чем. Была еще контора консультаций, но шустрые помощники оказались в итоге не столь шустры и постепенно завалили дело, пока Гриша дрейфовал по странам Бенелюкса в марихуановом дыму. Расплодившиеся вокруг конкуренты из числа эмигрантов пятой волны забили в гробик его бизнеса последней гвозди. Радченко, получив деньги заплатил за второй курс лечения в том же санатории, а потом и за третий. Медсестры заведения, все как одна пожилые строгие фрау, уже не пугались при виде изысканных татуировок, покрывавших изможденную плоть лагерного ветерана. Все наколки Радченко предполагал впоследствии выжечь лазером и оставить только свою любимую – два кораблика на руке выше запястья. Каждый кораблик символизировал одну попытку побега. По выходным Радченко покидал санаторий. Он полюбил поездки на такси до Амстердама, где выкуривал в кафе-шопе «Джоинт», а потом бродил по району Красных Фонарей. Там он и умер. Менее чем через три месяца после выхода из лагеря. Вероятно, от передозировки счастья. Где хранились его деньги, осталось тайной. От такой космической несправедливости Гриша Бергер впал в тяжелейшую депрессию и заторчал на кислоте. Он стал пробавляться случайными заработками, по полгода пропадая в том же Амстердаме. Потом знакомые научили его легкому и простому способу разбогатеть. Кислоту можно было не только употреблять самому, но и возить на продажу в ту же Россию. Гриша купил товар, Взял билет на теплоход до Питера и вернулся на родину. Родина встретила блудного сына суровыми объятиями. Его взяли на третий день. Три. «Ну и как она тебе?» — спросил я. «Кто, пардон?» «Родина, после стольких лет разлуки». Гриша пожал плечами. «Не скажу, что полная шайза». Что-то понравилось, что-то нет. Сложно ответить вот так сразу. К тому же я все время под кайфом был, пока не арестовали. Говорят, вдруг оживился Гриша, я самый интересный не застал. А правда, что танки один раз даже в Москву приехали и по Кремлю стреляли. Не один, а два раза благодушно поправил я, извлекая подаренным фролом сверток с чайной заваркой. И не по Кремлю... «По Белому дому. Это большая разница. Очень большая. Чефернем? «Благодарствую», — покачал Гриша головой. «Кофеин — лоу-класс драк. А я люблю. Бодрит, знаешь ли. К тому же под рукой все равно нет другого яда». «Кстати», — Гриша помедлил, — «меня вот что интересует. А кого здесь все-таки повесили?» «Повесили?» — удивился я. «Кого повесили?» «Ну, если дошло до того, что танки приехали аж в Москву. Виновников потом обязательно должны были повесить». Я улыбнулся, но вдруг понял, что Гриша в общем прав, и мрачно ответил. «Никого тут не повесили. За все годы перестройки. Поставили все с ног на голову, потом с головы на ноги, три раза ограбили, пять раз кинули, десять раз обманули». Но не повесили никого, ни единого человека. Не отрубили головы, не посадили на кол, не вырвали ноздри, не четвертовали, не колесовали, не расстреляли. Маленький швейцарец устроился поудобнее, с невероятно заинтересованным видом. Мондье, кто же за все это ответил? Никто. Так не бывает, убежденно сказал швейцарско подданный. Вот, например, немцы с большой помпой судили Хонекера. Чехи объявили коммунистов вне закона. Болгары устроили в мавзолее Георгия Димитрова общественный туалет. Румыны казнили Чаушеску вместе с женой. А как было тут? «Никак», — ответил я. А высшие партийные бонзы, — не унимался маленький Гриша, — фюреры, Портей Геноссен. ЦК КПСС, идеологи. Что стало с ними? Ну, не будут же они вешать и расстреливать друг друга. Зачем? Они сели и тихо договорились. Сейчас у каждого свой банк. Как банковали, так и банкуют. Так что ЦК КПСС жив и прекрасно себя чувствует. Я подул в кружку и сделал шумный долгий глоток. Горечь убогого пенитенциарного кайфа вдруг умилила меня и опечалила. Сильно застучало сердце. Чуть расфокусировалось зрение. Я поморщился и глотнул еще раз. «Такова жизнь. Вчера пьешь чивос, а сегодня чефир. Или это не жизнь, а глупая буффонада, где сам ты одновременно и клоун, и зритель, и продавец билетиков в свой собственный жестокий цирк? Но меня это не возмущает», — продолжил я. «Мои папа и мама были коммунистами, не фанатики, обычные рядовые члены партии. Если бы не перестройка, я тоже стал бы обладателем партбилета. И заметь, совсем не из карьерных соображений, а потому что считаю коммунистическую идеологию передовой». «Ля», — задумчиво произнес Гриша, «наверное, я слишком долго прожил в Европе». Я сделал еще глоток. «Возможно. Кстати, а как ты думаешь, Россия — это Европа или Азия?» Швейцарец бесшумно рассмеялся. «А ты был в Европе?» «Никогда», — ответил я с сожалением. «Съезди», — посоветовал Гриша. «И сам ответишь на свой вопрос». Я помрачнел. «Для этого надо освободиться из тюрьмы, «Это неизбежно, Моншер!» «Надеюсь!» «Я вот уверен...» — голос человечка сильно дрогнул. «Что меня скоро отпустят. Или дадут срок, но маленький. Да, я ввез сюда наркотики. Да, я виноват, но я знаю, что они мне много не дадут. «А зачем ты мне рассказываешь про наркотики?» — спросил я. «Вдруг я стукач? Вдруг я подсадной?» Гриша выдал осторожную улыбку. «Вряд ли, майн комерада Вот предыдущий мой сосед, тот явно был подсадной. Нищий. Передач не получал, дважды судим. А на тебе спортивный костюм за пятьсот долларов и обувь за четыреста. И ведешь ты себя как состоятельный юноша из хорошей семьи. Не забудь, что я бывший адвокат, хоть это было и давно». Я милицейских осведомителей повидал достаточно. Любой неглупый образованный человек раскусит осведомителя в три минуты, поверь мне. Кроме того, какого черта мне бояться осведомителя, если меня взяли с поличным? Все, что их интересовало, я им сам рассказал. Чистосердечно признался. Лишь бы посадили в Лефортово, а не в какую-нибудь грязную бутырку, в ад для дураков». Беседа прервалась сама собой. Очевидно, Гриша давно не ел колбасы, не пил крепкого чая и не курил хороших сигарет. Получив в течение нескольких часов то, другое и третье, он присытился, оказался полностью удовлетворен и задремал. Лег и я, впервые за много дней, обойдясь без вечерней медитации. «Боже мой!» Думал я, ворочаясь на тощем блине матраса. Какие дела творятся в мире? Какие авантюры и приключения? Люди перевозят алмазы через три границы под собственной кожей. А я буду осваивать технологии философического смирения? Заботиться о кровообращении собственного мозга? Не значит ли это, что я уже смирился? Что тюрьма побеждает меня? «А не взять ли мне пример с лихого валютчика Радченко? Почему бы и нет? Что ждет меня впереди? Шесть или семь лет общего режима? Весь остаток молодости? Не лучше ли бросить все и бежать при первой же возможности?» В эту ночь я спал плохо, а утром меня ждал неприятный сюрприз. Выполнив обязательное упражнение по изменению почерка, я захотел проверить результаты. Но выяснилось, что 70 дней тренировок ни к чему не привели. Исписав больше ста листов печатными буквами, потратив десятки часов, я попробовал выполнить несколько фраз обычным способом и немедленно убедился, что все напрасно. Рука мгновенно вспомнила и разбег, И наклон, и разгон, и нажим, и все характерные особенности написания. На прогулку я вышел обескураженным и подавленным. 4: 15 шагов туда, 15 обратно Дышать на две трети носом, на треть ртом Отжаться сто раз, касаясь грудью бетонного пола, подняв голову высоко вверх, в темпе, но без спешки. Потом снова бег. Далее вторая серия отжиманий. Маленький человечек переминался с ноги на ногу в углу дворика. Он наблюдал за моими действиями доброжелательно и удивленно. Выполнив намеченную программу ⁇ 40 минут бега, 4 серии отжиманий, 10 минут ходьбы на руках ⁇ я разделся до пояса и с наслаждением обтерся снегом. «Заболеть не боишься?» — осторожно осведомился Гриша. «Нет». «Тренируешься давно?» «Послезавтра будет ровно шестьдесят дней». «О, ла-ла! И что? Есть польза?» Я кивнул, преисполненный мрачного нетшанского самодовольства, и небрежно похвалился. «Даже на воле я не мог делать столько отжиманий. Сейчас мой рекорд — сто пятьдесят повторений на кулаках за один раз». «А это много или мало?» — заинтересованно спросил Гриша. Он явно был полный и безнадежный профан в вопросах физической культуры. «Средне. Я со спортом не дружу», — сказал Гриша без тени самокритики. И никогда не понимал его пользы. «Сейчас ты делаешь сто отжиманий, потом будешь делать 200, а что в конце?» «А конца нет». «Тогда, пардон, какой смысл?» Смысла два. Воспитывается характер, это во-первых. «Мон дье, зачем его воспитывать?» — удивился Гриша. «В твоем-то возрасте. Характер или есть, или его нет. Он передается по наследству. Это давно доказано учеными. Есть и другая польза. Я торопливо надел надымящийся торс свитер. Упражняясь в чем-либо, ты можешь стать лидером, чемпионом». Самым лучшим. Пойдешь впереди всех. Остальные будут изучать тебя, повторять за тобой. Женщины захотят иметь от тебя детей. Мужчины — перенять опыт. Швейцарец пожал плечами. Я давно не живу в этой стране. Я мягкотелый европеец. Я не понимаю, зачем вообще нужна гонка за лидером. Я взглянул на своего соседа он был, да, рыхл и вызывающий неспортивен, не совсем аккуратен в движениях, вял, сутул, плечи висели, животик вываливался. Но при этом отнюдь не выглядел удрученным обстоятельствами своей внешности. «За лидерами никто не гонится», — сопломбом заявил я, пропотевший, бодрый и великодушный. «Они возникают сами по себе. Люди, Это наивысшая ступень эволюции. Они являются одновременно и животными, а где-то и растениями, мирно сосущими соки из действительности. Каждый из нас не просто юрист или аферист, бизнесмен или прокурор, но еще и организованное животное, стадное, повторяющее за лидером его действия. Люди одновременно и звери и у них иногда не хватает сил удержать зверя в себя. В твоей любимой Голландии граждане мирно приходят в специально отведенные места, и там курят гашиш, покупают проституток, выпускают зверя. Временно. Знаешь, Григорий, я не меньший гуманист, чем ты, и тоже очень хочу, чтобы люди не грызли друг другу глотки в драке за деньги, за женщин, за хлеб, за кайф. Но, к сожалению... «Мы с тобой видим, что это было, есть и будет». «Ты молод, Шарами», — печально возразил Гриша, «и не пробовал того гашиша и той голландской проститутки. Причина нашего зверства не в том, что все мы звери. Просто человек слаб и все время себя переоценивает». «Есть и третий момент», — признался я. «Самый главный. Может, это высокопарно звучит» но я ненавижу решетки. Не признаю неволи. Мне не нравится, что какой-то дядя сажает меня под замок только потому, что я подозрительный, слишком богатый для своих лет мальчишка. Я действую на зло этому дяде и его друзьям. Сопротивляюсь. Изо всех сил. «Получается?» — осведомился Гриша Бергер. «Нет».